Глава 4. 18 марта 2014. Нью-Йорк. «Ади всегда такая разная», — думает Генри. «Ну уж непримечательно ее не назовешь. Как можно забыть девушку, которая заполняет собой все пространство? С ней любое помещение озаряется историями, смехом, теплом и светом. Генри задействовал ее в магазине, вернее, Ади сама нашла себе дело — и принялась переставлять книги на полках, пока он помогает покупателям. Она называет себя призраком, и для других, наверное, так и есть, но Генри не может отвести от нее взгляда. Ади расхаживает среди книг, словно среди старых друзей. Возможно, в каком-то смысле это правда. Наверняка книги — часть ее истории, к ним она тоже каким-то образом прикоснулась. С этим писателем, по словам Ади, она была знакома, Для этой книги подсказала идею, а ту прочла, когда она только-только вышла. Порой на ее лице мелькает грусть, даже тоска, но эти мгновения быстро уходят, и вскоре Ади уже удваивает усилия, светлеет лицом и переходит к очередному фолианту. Ты знала Хемингуэя?» — Любопытствует Генри. Встречались пару раз. Улыбается Ади. Но Калет была талантливее. Сидони Габриэль Калет. Французская писательница. Томик ходит за Ади по пятам. Генри, который никогда не видел, чтобы кот так интересовался другим человеком, сообщает это Ади. Она же в ответ лишь застенчиво улыбается и достает из кармана пригоршню кошачьих вкусняшек. Они встречаются взглядами, и Генри знает. Пусть Ади сказала, что не застрахована от чар, Просто их проклятия переплелись, однако факт остается фактом. В ее карих глазах нет колдовского блеска. Они смотрят ясно. Ади, как маяк, что горит в тумане. Она улыбается, и в мире Генри становится светлее. Ади отворачивается, и все меркнет. К кассе подходит покупательница, и Генри плетется к стойке. Нашли, что искали. Глаза женщины уже сверкают блеском. «Да», — с тёплой улыбкой кивает она. Генри гадает, кого она видит на его месте. Сына? Любовника, брата, друга? Адди облокачивается на стойку и принимается рассматривать книгу, которую Генри листает в перерывах между клиентами. Альбом повседневных фотографий современного Нью-Йорка. «Я видела фотокамеры у тебя дома», — говорит Ади. «И кучу снимков. Ведь это ты снимал, правда?» Генри кивает, хотя ему хочется оправдаться, что это просто хобби. Вернее, когда-то было хобби. «У тебя здорово получается!» — сияет она. «Приятно слышать, особенно о Тади. Он и правда неплохой фотограф. Генри это знает. Наверное, иногда даже чуточку лучше, чем просто неплохой». Ещё в универе он фотографировал Робби, но только потому, что тот не мог позволить себе заплатить за съемку. Мюррел называла его работы милыми, по-своему бунтарскими. Но Генри не собирался бунтовать. Он просто хотел что-то запечатлеть. Он переводит взгляд на альбом. «У нас есть семейное фото», — говорит он. «Не то, что висит в коридоре, другое. Мне тогда было лет шесть или семь». День был ужасным. Мюрил прилепила жвачку на книгу Дэвида, а я болел. И родители ругались все время, пока не щёлкнула вспышка. А на том кадре мы выглядим такими... счастливыми. Я посмотрел на него и понял, что фотографии далеки от реальности. На них не виден контекст. Только иллюзия застывшей жизни. Но жизнь не снимок. Она течет и меняется. Мне кажется, фото похоже на художественные книги. Это я в них и люблю. Все думают, что на кадрах запечатлена правда, но это лишь очень убедительная ложь. Почему ты перестал фотографировать? Потому что время не работает как камера. Моргнёшь, и всё неподвижно застыло. Моргнёшь, и картинка делает рывок вперёд. Он всегда считал фотографию хобби, частью курса по искусству, и к тому времени, как понял, что мог бы сделать ее своим основным занятием, стало уже поздно. По крайней мере, Генри думал именно так. Он слишком сильно отстал и предпочел сдаться. Убрал камеры на полку вместе с прочими заброшенными увлечениями. Но, глядя на Ади, ему вдруг вновь захотелось снимать. Фотоаппарата у него, конечно же, с собой не было. Только телефон. Но в наше время и мобильника достаточно. Подняв его, Генри наводит камеру на неподвижную Ади, за чьей спиной высятся книжные полки. «Не сработает», — произносит она как раз в тот момент, когда Генри делает снимок. Вернее, пытается. Он стучит пальцем по экрану, но телефон не захватывает картинку. Генри пробует еще. На сей раз получается. Но кадр полностью размыт. Я же говорила. Не понимаю, ворчит Генри. Столько времени прошло. Как он предугадал изобретение фотопленки или телефонов? Он не менял технологию, грустно улыбается Ади. Только меня. Генри вспоминает незнакомца, который ухмылялся в темноте, и опускает телефон.